Пролетело короткое в этих местах лето. Промелькнула и вовсе незаметная осень, наступила зима. 2 недели на море бушевал шторм, и снежные вихри крутились вдоль стен крепости. Но потом погода улучшилась, стало показываться солнце, и люди начали выезжать из города. Ожила и закрутилась Задвигалась зимняя жизнь вердиского края, такая же важная, как и летняя. Рыбаки переходили на прибрежный лов с намёрзших льдин и принесённых волнами торасов. А охотники заканчивали выделку шкур и приступали к заготовке свежих. По всему побережью начинался промысел морского зверя. Каспаров замки не сиделась, и он с сопровождением не пона и полуроты охраны исследовал возможности здешних мест. Привыкал к холодной зиме и навещал на острове пленных. Их работы он был доволен. Олов крепко держал дисциплину, справедливо распределяя задания. Никто у него не бунтовал. А одежду пленники шили сами. Каспар лишь доставлял им шкуры и меха, что скупал на казённые деньги у местных охотников. Еды на острове тоже было вдоволь, а по мере необходимости её доставляли вновь. На крайний случай и особый мороз привезли даже 10 мер перегонки. За время, проведённое на острове, пленники отладили подвозные дороги, расчистили каменоломни, И скоро должны были начать добывать камень. Помимо казарменных домов, что отапливались жиром и водорослями, на острове поставили присутственное место, где подавали чай. Здесь же происходили и встречи с родными, как и обещал Каспар, пока все были довольны. Во время последнего посещения Олаф обратился к генералу Фраю с неожиданной просьбой. он сказал, что знает о намерении генерала идти по весне на Капиксла и попросил взять с собой отряд из 400 добровольцев. Мы отберём самых лучших, ваше превосходительство, а после победы вернёмся на Карс дорогу доделывать. Но зачем вам это? Тут-то вы в цели будете, удивился Каспар. Есть у нас ктарди старые счёты ваше превосходительство, а вам 400 человек кадрового состава не помешают. Только хотелось бы выступить в егерских мундирах. С егерскими может путаница получиться, гвардейцев вас могут с неприятелем спутать. А мы на щиты и на грудь гербы наденем. Какие гербы? Ну не королевский же, ваше превосходительство. Олов поправил меховую шапку и усмехнулся. Ваши наденем. Это же вы теперь правитель Вердийского края. Мы ваши люди. Каспару оставалось только согласиться. Лишние 4 сотни в войске ему действительно пригодились бы. Вернувшись, он обратился за помощью в оформлении герба к де Шермону. Тот с радостью согласился помочь. Он чувствовал ответственность за долгое и непонятное молчание короля. Хотя курьеры давно вернулись и подтвердили, что отчёт о победе был передан. Возможно, у короля плохое настроение, такое с ним бывает. Длится до двух месяцев кряду, как мог оправдывался де Шермон. Каспар отвечал, что ничуть не беспокоится, однако уже обдумывал возможные варианты развития ситуации. Теперь он чувствовал свою силу и не собирался быть битым ни тордицами, ни королём. К перемене ветра, означавшей начало последней третьей зимы, Фундину и помогавший ему углуг успели отлить три повторявших железную корову бронзовый орудие. Все новинки были опробованы, а с Харнлона доставили ещё три воза веселох. Порошка из них хватило бы и на 1000 выстрелов. После отливки и испытаний Фундинул взялся за установку орудий на передке отселек и устройства винтов для удобства нацеливания. С первыми оттепелями по мокрому снегу все четыре орудия вывезли под пологами в дюны. Где приличном участии Каспара Дешермона, Губерт тренировал команды будущих бомбардиров. Сначала они выезжали по два раза в неделю, а потом стали делать это через день. На первых проталинах были установлены деревянные щиты. по которым удалось сделать несколько выстрелов. К всеобщему восторгу промахов не было вовсе. Частые тренировки дали о себе знать. Наводчики работали безупречно. Приближалось время большой весенней кампании. Лазутчики советника неполна, в число которой входили и несколько тордейцев, сообщали что в Капиксла также готовятся к войне и намереваются первыми подойти к Тикерии. Когда их следует ждать? спросил Каспар. Как снег сойдёт и очабозы по дорогам увянут? Сейчас ведь где снег лежит, а где уже песок, не поймёшь, на чём ехать на санях или в васке? пояснил Ниппон. А без обозов никак нельзя. Налегке много не навоюешь. Это так. А другого пути нет? Другого нет. Летом по берегу ездить можно, а сейчас там волны и мокро. На телегу песок держать будет? Телегу? Ниппон почесал в затылке. Держать-то будет, только мокро. Это мы как-нибудь перетерпим. А по берегу идти просто необходимо. Нам их на недельку другую опередить нужно.